Глава сороковая. Интерлюдия. Гнев. Удар. Ещё удар. Со стороны это не было похоже на фехтование. Удары наносились боевым жезлом, но эффект от каждого был равен эффекту разорвавшейся бомбы. «Ты ведь можешь и лучше», — заметила Арлен Майер. Наблюдать за действиями владычицы и комментировать их всё, что было доступно ей в настоящее время, так что этим она и занималась. «Могу», – отозвалась та. Губы не шевелились, тело не издало ни звука, но Арлен чётко и ясно слышала голос владычицы. «Но не хочу, так веселее». Боевой жезл, пролетев через две стены, вернулся обратно прямо в руку бушующей женщине оставив за собой не менее двух десятков трупов. Существа в этой реальности были очень похожи на людей. Не внешне, нет. Внешне это были скорее гибриды чужих из фильма и какой-то жуткой саранчи. Но их повадки, их одежда и то, как выглядел их мир... В конце концов, Арлен, единственная из людей, что вошли в эти врата СС Ранга, понимала слова своих жертв. Впрочем, остальные люди к этому моменту были уже мертвы. 24 искателя СС-ранга из альфа-команды, топового клана Америки, еще около сотни искателей С-ранга из правительственных структур. Все мертвы, хотя владычица легко могла бы спасти их. Но не за этим же она сюда явилась. Владычица срывала ярость. Сначала она наблюдала за тем, как один за другим гибнут искатели, затем принялась крушить и разрушать этот маленький кусочек иного мира, не во внешне, но очень похожего по духу. «Ты ведь сама открыла эти врата?» – заметила Арлин. Такое случалось уже не в первый раз, так что удивляться особо не приходилось. «Да, самам!» Владычица махнула свободной рукой, посылая в сторону противника стену огня. Прочный хитин местных обитателей не давал им сгореть, но при тех температурах, которые возникали сейчас, они попросту зажаривались заживо собственной брони. «И что с того? Ты будешь еще учить меня жить?» а «Вот еще», – спокойно, меланхолично ответила Арлен. Последние 20 лет приучили ее не только не показывать своих настоящих эмоций, но и в каком-то смысле не испытывать их. Только так можно было закрыться от того, кто живет у тебя в голове и читает каждую твою мимолетную мыслишку. Я просто думаю, правительства Америки правда каждый раз верит, что все погибли, и тебе не удалось их спасти? «Или она просто не спорит с тобой?» «Какая разница?» — хмыкнула владычица. «Главное, что возражений нет. Никто не посмеет вякнуть против меня ни слова. А если кто-то осмелится, ты знаешь, что с ним будет». «Да уж». А вот она не отличалась ни долготерпением, ни сдержанностью. «Странно. Она вроде как некая космическая сущность. А порой Арлен ощущала себя, если не умнее ее, то уж точно мудрее. Хотя, возможно, владычица просто не видела необходимости сдерживаться. Сейчас, по крайней мере, она не сдерживалась на полную катушку, если можно было так выразиться. Огонь, молнии, ледяные потоки – все что угодно. Владычице всех пробужденных было доступно все то, чем владел каждый из них. «Ладно», — наконец выдохнула она вслух. «Ты права в том, что это уже становится скучно. Я могу и лучше. Например, вот так». Камень, подобранный на руинах какого-то из зданий местной инфраструктуры, здание, несмотря на насекомую природу аборигенов, были один в один американские небоскребы, а вовсе не какие-нибудь ульи, был крепко зажат в руке. Владычица медленно, спокойно вливала в него энергию собственной силы. Отбросив посох, она начала медленно подниматься в воздух. Лазеры, которыми стреляли монстры, и потоки кислоты из их ртов устремились вверх, вслед за ней. Но, разумеется, с таким же успехом можно было кидаться в чудотворца с жеваной бумагой. «Все выше, выше, выше!» Сочтя, что высота набрана достаточная, владычица поглядела на раскаленный, пульсирующий белой энергией камень и просто отпустила его. Волна, прокатившаяся по всему отрезку иного мира во вратах, была сродни ядерному взрыву. Возможно, это он и был. А возможно, владычица била чем-то совсем иным. Какая в сущности разница, если эффект одинаков? Крики гибнущих существ потонули в колоссальном рокоте взрыва. Поднялось облако дыма, пара и пыли, мешающее видеть что-либо. Арлен ощутила, как ее само охватывает магический огонь, доставший даже досюда. Нет, боли не было, только тепло и приятное покалывание. А вот одежда взрыва не пережила, от нее остался только пепел тут же сметённой ударной волной. Сама Арлен Майер, висящая в воздухе, была так же непоколебима, как и солнце, хотя и слегка перемазана сажей. Владычица продолжала висеть в таком виде, только в саже и ни в чём более, довольно долго, не говоря ни слова. «Первый раз вижу этот приём», – заметила Арлен. «Ты полна сюрпризов». «Как думаешь, можно ли было бы применить его в Москве?» «Он выживет», – коротко и нервно ответила владычица. «Его тело разумеется, нет, а он выживет. Мне не нужно, чтобы он пережил тело. Совсем не нужно». Было и еще кое-что. Арлен молчала об этом, но владычица, разумеется, знала, что та об этом думает. Самые сильные свои приемы она не могла выполнять в реальном мире, только во вратах. Как знать, не был ли этот из их числа? Нет, конечно, людям хватало и того, что было. Арлин не просто так называлась чудотворцем, и это при том, что многие из своих сил она на публике никогда не демонстрировала. Но что будет в битве сущностей? Наконец, пыль улеглась. Владычица медленно опустилась вниз, босые ступни коснулись раскаленного камня, который, впрочем, ощущался не горячей пляжного песочка. «Достаточно», — заметила Владычица. «Здесь я закончила». Движение рукой, и вокруг ее тела вновь возникла боевая форма. Арлен знала, что это лишь копия, срок жизни которой не больше трех часов. Создавать вещи из ничего не умела даже владычица. Но с чего бы этих трех часов должно было не хватить? «Тела погибших», — заметила она. «Они обратились в прах. А ведь можно было вытащить и с почестями похоронить». «Обойдутся», — теперь владычица снова говорила про себя. «Это врата СС Ранга». Они своими жизнями предотвратили угрозу всеамериканского масштаба. Чего еще не хватает для почестей? Ну и черт с ним. Арлен знала, что последует за этим. Волна новых пробуждений, которая компенсирует за полгода ту потерю высокоранговых искателях, которую сегодня понесла страна. Главное, что владычица отвела душу. Последнюю неделю она ходила злой, а за день до этой бойни и вовсе взбесилась. Арлен, разумеется, не задавала вопросов, но общий мотив был понятен. Он. Сущность, что сидела в некроманте, кажется, не купилась на уловку владычицы, и теперь перед ней стояли сразу две проблемы. Грядущая угроза, которой она не могла помешать в одиночку, И, собственно, сам он. Были ли у владычицы запасные планы? Что она собиралась делать сейчас? Чем ей это в итоге? Мелкими неприятностями или целой катастрофой? Арлен не задавала вопросов и здесь. Придав себе скорбный и пафосный вид, владычица направилась наружу, пешком. Хотя могла бы свернуть пространство или телепортироваться. Предстоял путь к выходу из врат, предстояло сообщить прессе общественности о том, что мне больно говорить об этом, но они отдали свои жизни, чтобы защитить вас, и прочая повседневная рутина чудотворца. Впрочем, на этот раз даже владычицу удалось удивить тем, что ждало ее снаружи. Рядом с вратами, разумеется, находилось военное цепление и правительственные агенты. Площадь была очищена от гражданских, и даже пресса на этот раз, вопреки обыкновению, не ждала где-то вдалеке. «Госпожа Майер!» Как только Арен показалась из врат, к ней кинулся тип в костюме и очках. Глава отдела ФБР, занимающийся проблемами монстров и врат, был ей хорошо знаком. «У нас срочные новости. Вначале скажите». «Эти врата больше не представляют угрозы!» арлин почувствовала, что контроль над телом снова у нее. Владычица не желала самолично разбираться с переговорами, болтать с какими-то там смертными и заниматься прочей суетной ерундой. «Угрозы больше нет!» – кивнула Арлен. «Но из всех искателей выжило только...» «Да плевать на них!» – человек в костюме махнул рукой. «Джон, сюда с планшетом, быстро! Покажи запись новости!» Ого! Это было что-то новенькое. Обычно вести у погибших искателей сильно расстраивали генерала Шелтона. А тут... Видимо, случилось что-то действительно важное. К генералу тут же подбежал один из его людей. «Вот!» – он подал начальнику планшет. «Тот продемонстрировал его Арлен». «Глядите, госпожа Майер!» Первые кадры были любительскими. Кажется, их снимал кто-то на плохонькую камеру, а затем втридрага продал каналу, которому позарез нужен был эксклюзив. Молодой парень, не больше двадцати лет, просто брел по улице, мотая головой по сторонам. От него исходило «Нет, назвать это аурой было бы ошибкой», Это были целые волны, захлёстывающие всё вокруг. Деревья чернели. Дорога под ногами трескалась. Переизбыток силы? «К нам поступили сообщения», – заговорил за кадром ведущий, что в центре Квебека только что пробудился юноша, чьё имя пока неизвестно. Сообщается, что по предварительным оценкам, сила пробуждённого не ниже СС ранга, а, возможно, и выше. если это верно, он является первым в истории пробужденным, являющимся на старте Высшая Асранга. Арлин спокойно наблюдала за происходящим. Кто это? Что это? Она не имела ни малейшего представления, но, возможно, знала Владычица. «Смотрите дальше», – кивнул Шелтон. «Это только начало». Кадр сменился. Теперь был другой ракурс и куда лучшее качество съемки. Видимо, именно на этом моменте подъехали профессиональные СМИ с качественной камерой. «Мы ведем прямой репортаж из...» – начал ведущий и осекся. «Погодите, он идет сюда!» И действительно, юноша направлялся прямо к ним быстрым шагом. «Кажется...» – пробормотал ведущий. «Кажется, он хочет что-то сказать».